Глава 18 «Алекс!» Низкий скрипучий голос вывел меня из задумчивости, и я оторвал взгляд от золотых статуй. «Спасибо!» Повернувшись, я увидел, что темницы больше не существует. Вместо нее на земле лежала груда цепей, а рядом стояли Добрыня и истощенный узник. «Не за что!» – рассеянно отозвался я, собираясь с мыслями. «Есть за что!» – не согласился Кощей. «Понравился мой осколок», — он кивнул на торчащий из кармана артефакт. «Любопытная вещь», — осторожно согласился я. «Покажи мне его», — попросил Кощей. Я молча достал обжигающий холодный осколок и дал освобожденному НПС в него заглянуть. Стоило ярко-синим глазам отразиться в артефакте, как осколок завибрировал у меня в руке, а где-то вдалеке послышался победный вой. Ррр. Жив чертяка. Непонятно чему улыбнулся Кощей и покосившись на статую, пробрамотал себе под нос: "Что ж, он свою часть уговора выполнил". Кощей еще договаривал, а я словно прозрел. В голове сложился пазлы, до меня наконец-то дошло. Меня ещё в Удольске смущала эта деталь, что костяной дракон страж Кощея, забыл в подземелье основателя. Получается, Кощей спрятал своего дракона в тронном зале «Вихря». ухё «Игла где?» — тем временем поинтересовался Кощей у Добрыни. «Игла у него», — вместо гнома ответил я, махнув здоровой рукой в ту сторону, откуда донёс Серёв. «Даже так?» — Кощей наклонил голову к плечу, с интересом рассматривая меня, впрочем, как и я его. На меня цепко смотрел худющий кожи до кости аристократ. Во всем его облике читалась власть и абсолютная уверенность в своей правоте. Эдакий некромант, в совершенстве изучивший теорию Раскольникова и решивший для себя, что он правоимеющий. От Кощея шла такая аура власти, что я на мгновение испытал желание упасть на колени, причем с каждой секундой давление было все сильнее. Справиться с его влиянием мне помогли две вещи. Первое, крестовские не сдаются. Второе, его левая рука. Если вся фигура Кощея больше походила на сидящую на диете мумию, то левая рука была здоровая. Не в плане размеров, а какая-то живая, что ли. Какое удивительное совпадение. Моя рука безжизненно висит на перевязи, а его наоборот живее всех живых. Я прямо-таки физически почувствовал, как внутри меня вспыхивает яростный огонь гнева. В воздухе резко запахло озоном, а Кощей... Кощей добродушно рассмеялся. «Не кипятись, Алекс!» — скрипнул Макс, с интересом разглядывая свою, или вернее будет сказать мою руку. «Послушай лучше небольшую историю, пока сюда летит Костик». «А Костик у нас это, наверное, тот самый костяный дракон. Костик. Смешно». «Опасно летать здесь. Я, несмотря на злость по поводу высушенной руки, все же решил предупредить Кащея о местном ПВО. Стреляют!» «Я знаю!» – хищно улыбнулся кощей переводя взгляд на окружившую нас нежить. «Не знаю, что за магия подпитывала защитный круг, в котором мы находились, но я был ей чертовски благодарен. кощей не выглядел как тот, кто сможет приструнить всю местную некрогопоту. Да и вообще...» Кощей смотрелся как-то невзрачно, что ли. Кощей, бессмертный и божественный. Да и костик ваш, как бы так помягче выразиться, слабоват для местных скелетов. Не надо помягче, оскалился Кощей. По крайней мере, улыбкой назвать это было нельзя. Ну не надо, так не надо. Я выразительно пожал плечами. Хочет, чтобы его костик из летающей костяной ящерицы превратился в ползающую, его право. Меня больше всего сейчас интересовала моя рука. В принципе, я догадался, что сейчас происходило. Обессиленному чародею требовался донор. И этим донором, поддавшись своему любопытству, выступил я. Да, осколок показал мне много интересных вещей, но плата оказалась слишком высока. Кощей же, словно прочитав мои мысли, растянул губы в улыбке. «Пока Костик не прилетел, у тебя есть шанс заглянуть в осколок». «Спасибо. Я с трудом удержался от того, чтобы не швырнуть артефакт Кащею в лицо. Обойдусь». «Умный». кощей покосился на молчаливого Добрыню и неожиданно для меня рассмеялся. «Ты интересный», — заявил НПС и удивил меня во второй раз. «Можешь смотреть в осколок сколько хочешь, он не потребует платы. Я же пока поговорю со вторым своим спасителем». кощей впился в подобравшуюся Добрыню пронзительным взглядом, А я, решив не терять времени зря, посмотрел на Осколок. «Зачем ты пришел?» – просипел Кощей. «Твой трехголовый друг передает привет», – невозмутимо ответил Добрыня. «Даже так?» – задумался Кощей. «Видать, совсем плохие времена настали». «Ты нужен своему миру», – подтвердил Гном. «Иначе...» «Что там иначе, я так и не узнал». Осколок вспыхнул золотистым светом, и окружающий меня мир дрогнул. Я увидел бескрайнее поле нежити с высоты птичьего полета. Тут же нашел крошечные фигурки себя, Добрыни и кощея, Но больше всего меня сейчас интересовало другое. Я впился взглядом в бескрайнее море нежити в поисках мутно-серого пятна. На этот раз найти его оказалось в несколько раз сложнее. Слишком уж много нежити стекалось к нашему защитному кругу. Но наконец-то мне повезло, и я чудом разглядел куски паутины, по которым ползали мелкие паучки и воткнутый в безжизненную землю такой знакомый темный меч. «Вихрь!» — одними губами прошептал я. «Уже близко!» Опутанный паутиный меч попытался было мигнуть темным светом, отгоняя настырных пауков, но лишь слегка потемнел. «Держись, друг, теперь я точно знаю, где тебя искать!» «Ты не понимаешь!» — покачал головой Добрыня. «Отсидеться не получится». Мне было очень интересно, почему не получится отсидеться, но осколок призывно мигнул у меня в руках, и я перевел взгляд на багровую поверхность артефакта. «Куда делась гвардия восьмого доминиона?» хрипло каркнул Альт и взмахнул мечом, создавая перед собой огненную волну. «Может, готовит удар в тыл?» предположил Эркюль, сменивший револьвер на старомодную винтовку с длинным дулом. «Бах!» «Минус офицер», — довольно ощерился контрразведчик седьмого доминиона. «Попомни мое слово, Альт, намечается грандиозная заварушка. Мы почти взяли третий доминион. Еще чуть-чуть, и начнется самое главное». Картинка была странной. ребой полупрозрачный, не настоящий Альт то пускал своим клинком огненную волну, то замирал с мечом наперевес. Эркюль стрелял то из револьвера, то в следующий момент из ружья. Будто, будто осколок показывал одновременно несколько видений. «Время дошло до меня. Мы же сейчас вне времени, если верить Добрыне. А значит, это не разные видения, это разные вариации будущего. Ха, а это может быть чертовски интересно». Бой идет по всему миру, на кону стоит, и опять не получилось дослушать проникновенную речь Добрыни. Осколок сверкнул багровым, и я тут же провалился в следующее видение. Роскошный храм, выложенный из черного мрамора в виде паука. Главный зал, десятки трупов драуков и Вика, тянущая руку к скипетру лос. Ее боевой хлыст, перерубленный пополам, валялся на полу. Правое плечо было окровавлено, влево она держала лунный клинок. В общем, Вика выглядела так, как человек, только что вышедший из стычки с множественным противником, точнее, как дроу. Вот только ее облик постоянно менялся. То к скипетру тянула руки властная глава теневой гильдии удальска, то скромная жрица то испуганная девчушка то самолос. Это было жуткое зрелище образ девушки вздрагивал сменяясь то одним то другим образом и я каким-то внутренним чувством понял, что она не сможет справиться со скипетром. вот только как ей помешать взять его в руки Не интересно проскрипел кощей, хотя в его ауре так и мелькали всполохи заинтересованности. «Мне и тут хорошо». «Ладно», — усмехнулся Добрыня, ничуть не удивившись отрицательному ответу. «В принципе, и без тебя справимся. Бывай, Кащеюшка». «Эй, богатырь, погоди!» — заволновался НПС. «И всё, что ли? А как же поуговаривать заслуженного некроманта?» «Времени нет», — пожал плечами гном. «Ну всё, бывай, отец». «Неужели сейчас уйдет? А если да, то как? И вообще, да ладно!» Осколку было плевать на мое любопытство, и стоило мне моргнуть, как я увидел Макса. «Отец Антонио, вы уверены, брат стоял рядом со жрецом, ведущим службу среди мечников Виолоты?» «Бой!» — фигура Макса дрогнула, и я увидел его, стоящего с мечом наперевес, перед приближающейся армией демонов. «Вот мы и встретились!» — все тот же Макс стоял в боевой стойке. Его меч светился, а перед ним висел в воздухе никто иной, как Гадук. Вот даже как. Я задумчиво проморгался, забывая про Кащея и Добрыню. Значит, война — это было полезно, про годука я и думать забыл. Что до Виолотта, то это будет интересно. Задумавшись, я сжал осколок чуть сильнее и сам не заметил, как оказался в очередном видении. «Отец, кому доверишь честь командовать охотой?» уточнила Арбат, рядом с которой сидел Киря. «Вот еще!» — хмуро буркнул царь зимней стужи. «Я сам ее возглавлю. Грегор прибыл? Ждет твоего дозволения на аудиенцию отец». «Грегор, дозволение?» — удивился старый воин. «Так и скажи, что сразу же помчался в казармы гремять мечами с сотниками». «Ну почти», — едва заметно улыбнулась ледяная принцесса. «В данный момент он сражается с котелком каши». «Ха!» — довольно улыбнулся Айвен ужасный. «Узнаю нашу породу». «Когда выступаем, отец?» «По сигналу». На мой взгляд, сидящий на ледяном троне мужчина волновался перед грядущей встречей с блудным сыном, поэтому и отвечал так коротко и резко. «По какому?» — терпеливо уточнила Арбет. «Убраться своего спроси», — буркнул царь зимний стужи, теряя терпение. «Где там этот наглец?» Арбет вопросительно посмотрела на Кирю. На что тот лишь молча пожал плечами. У меня появились союзники. Узнать бы, что еще за охота. Знаешь что, мешок с костями. Добрыня и Кощей не просто вели разговор на повышенных тонах, а орали друг на друга, из-за чего я отвлекся от своих мыслей. Да плевать я хотел на твой мир. Это твой мир. Может, это ваш общий мир? Не удержался я, но тут же замолчал, поймав на себе два разъяренных взгляда. «Становиться козлом отпущения мне не хотелось, поэтому я перевел взгляд на побагровевший осколок». «Короля убили», — Уля беспомощно посмотрела на заседание Совета Восьми. «Мы не успели». «Как такое могло случиться?» — Горх не удержался и грохнул кулаком по столу. «Там же были верные нам люди!» «Гномы!» — скривился Викула. «Не сами, конечно, руками морских ярлов, но их уши за версту видно». «Это еще не все», — Ульяна дождалась паузы и продолжила. «Нам удалось спасти сына короля». «И где он?» — выражая общее мнение, поинтересовался Судомир. «Здесь», — вздохнула Уля, — «мы не могли бросить его в граде». «Так вот, почему соседние княжества стягивают к нашим границам войска», — протянул Путята. «Значит, война?» «Ну», — протянул Гостемил, — «всегда есть вариант договориться». «С кем?» — скривился Викула. «С гномами?» «Да хотя бы и с ними», — пожал плечами Гостемил. «Не поймите меня превратно. Я не призываю вас отдавать королевского отпрыска гномам. Я лишь обозначаю такую возможность. Я не берусь предположить, как изменится расклад политических сил. А у нас под боком адский колодец», — покачал головой Богослав. «Все не так плохо», — тут же отозвался Путята. Севером мы прикрыты горами и лесами. На юге река, а Саздаль не придаст, им под гномов ложится резона нет. Коротышки мигом лапу на всю морскую торговлю наложат. «С востока степь», — подключился к обсуждению Горх. всё надежда на возведенный нами замок. Ох, не зря золотом платили за материалу и работу. Ох, не зря! Давайте не будем забывать про запад», — напомнил Викула. Там и вовсе королевская дорога в град. Есть немного леса, но все больше поля. Придется на два фронта биться. Это если оставлять отпрыска короля, негромко заметил Харек, зам Вики. «Голосуем», — мрачно предложил Судомир. «Голосуем», — голос Ульяны едва заметно дрогнул. «Кто против?» — крепкий, как дуб судья, обвел стол хмурым взглядом. «Кто за?» — единогласно. «Значит, будем драться», — решительно кивнула Ульяна. «Признаться, я больше боялась не самого решения, а разлада среди нас». «Да сейчас же!» – прогудел Викула. «Какой разлад на пороге войны!» «Мои ребята поймали уже пятый отряд, стремящийся оставить Удальск без совета», – негромко заметил Путята. «А мои шесть», – добавил Хорек. «А после сегодняшнего решения на нас откроют самую настоящую охоту». «Мы на вас надеемся», – Ульяна внимательно посмотрела в глаза Путяти и Хорьку. «Значит, готовимся к войне?» «Мы к ней уже готовимся с того момента, как исчез Алекс», — не согласился Горх. «Я очень надеюсь, что он успеет вернуться до ее начала». «Ну а пока предлагаю объявить военное положение». «Поддерживаю». «Согласен. И я». «Единогласно», — кивнул Судомир. «Богомил, без помощи богов нам не...» «Вознесем дары», — кивнул Верховный Волх Фудальска. «Думаю, боги не оставит нас и дадут знамение». «Вам знамение нужно? Будет». «Постойте», — протянул Горх, до которого только сейчас дошел масштаб событий. «Сын короля здесь, в Удальске?» «Да», — подтвердил Ульяна. «И мы сделаем все, чтобы его защитить, вот только...» «Ну и как ты тогда собрался отсюда выбираться?» Кощей с любопытством смотрел на Добрыню. «Да блин, уже реально бесит». Все эти перескоки из видений в текущий момент были настолько неожиданными, что меня уже начало немного подташнивать. Да и вообще получалось, будто кто-то вместо меня переключает каналы на телевизоре. И тут нить теряешь, и там вроде только-только все начинается, и снова щелк. Я вожидающе посмотрел на осколок, гадая про себя, покажет он мне что-нибудь еще или нет. И он показал. Старфола убили, незнакомый мне эльф из рода мифриловой стрелы, Общался с кем-то по зеркалу. Причем зеркало это было один в один похоже на артефакты из усыпальницы Основателя, то самое, от которого костяной дракон отломил мне осколок. «Наша ветвь хочет отомстить. Да, мы успеем избавиться от него до того, как он вернется. Да, наша ветвь не подведет. Да, где бы он ни был. Да, я понимаю. Я лично возглавлю атаку и возьму всех воинов и магов нашей ветви. Жду только вашего разрешения. Мои воины готовы». «Да, отправляюсь немедленно». «Ты думаешь, я просто так сюда пришел с мечом-кладенцом?» к Удивился Добрыня. «В общем, еще минута, и я ухожу. Сам знаешь, что здесь небезопасно». «Вы даже не представляете себе, насколько...» Снова вмешался я. «Сейчас здесь будет небольшое войско из рода мифриловой стрелы. Мы, конечно, круты как яйца Фаберже, но в текущем состоянии не продержимся и минуты». «Это многое меняет», — задумался Кощей. «Ты на осколок-то взгляни, последнее видение осталось». «Да», — удивился я, опуская взгляд. «Действительно, договорить да я не успел. Стоило мне коснуться взглядом поверхности артефакта, как я оказался в странном месте. Причем видение было настолько ярким, будто происходило наяву. Золотая лестница, ведущая в небеса, золотые ворота, два серафима, стоящие в полном доспехе по бокам — Их синхронный поклон, открывающиеся ворота, из появившейся щели вырывается ослепительно-жемчужный свет. Машинально зажмурившись, я тут же распахнул глаза, но было уже поздно. Я стоял на безжизненном клочке земли, а меня окружала бесчисленная армия злой нежити. «Смотри-ка», — подивился Кощей, — «а ведь почти смог». Честно сказать, я и сам так думал. Не зажмурься я от света, возможно, и получилось бы остаться там хотя все, что не делается, к лучшему. У меня еще здесь осталось пара дел. «Будем биться», — уточнил я, поднимая перед собой свою правую руку. «Видимо, мы с добры изрядно подзадержались в посмертии, поскольку что я, что он выглядели какими-то полупрозрачными». «Осколок дай», — Кощей требовательно протянул свою, или, вернее, будет сказать мою здоровую руку. «Осколок на руку», — тут же предложил я. «Не время торговаться». «Наоборот», — не согласился я. «Самое то время, я считаю». «Ты точно эльф?» — недовольно протянул кощей хватая своей пышущей здоровьем ладонью мою левую руку, так и висящую на перевязи. «Точно», — заверил я некроманта, чувствуя, как в руку возвращается жизнь. «По повадкам больше похож на латентного гнома», — недовольно сообщил НПС, чья рука стремительно высыхала. «Давай осколок». Я дождался, пока чувствительность вернется к каждому пальчику, и только потом протянул ему артефакт. но «Ну, наконец-то!» — закатил глаза Кощей и, размахнувшись, швырнул осколок в небо. «Костик, приди!» Осколок сверкнул, превращаясь в ростовое зеркало, из которого с победным ревом вылетел костяной дракон. ро Костяной дракон, страж Кащея, пятисотый уровень. Сильные стороны, нежить, бессмертный, призыв. Дыхание смерти, костяной веер. Стихия воды вместо урона лечит. Слабые стороны, уязвим огню, уязвим божественному урону, божественный. «Ну так что, будем биться?» — повторно уточнил я. «Вы нет», — заявил кощей «Мы — да». Вопрос, кто это мы, стал не актуален Я молча смотрел на кружащего над нами дракона. В него летели костяные копья, но он, вместо того, чтобы уворачиваться от смертельных снарядов, сам бросался навстречу местному ПВО. «Вот жук!» — восхищенно присвистнул Добрыня, а я только сейчас заметил, как после каждого столкновения костик растет на пятьдесят, 60 а то и сотню уровней. Дракон действительно с удовольствием ловил снаряды, на глазах преображаясь. Первый появилась смертельно красивая костяная броня — Затем под крыльями появилась темная мгла. Хвост стал напоминать шипастую костяную булаву. Отметив край глаза завонзившееся в землю зеркало, из которого вылетел дракон, я вопросительно посмотрел на Кащея. «Мне нужно забрать один меч». «Знаю», — отмахнулся некромант, по щеке которого скользнула скупая слезинка радости. «Жди дыхание смерти, у тебя будет ровно 10 секунд». «А как же мифриловая ветвь?» О, Кощей с предвкушением посмотрел на вспыхнувший посреди площадки портал и поваливших оттуда эльфов. За это мясо тебе отдельно спасибо. Костик фас.